1. В поисках утраченного времени Главный вклад Рэя Брэдбери в нашу культуру — то, что он продемонстрировал. Воображение не имеет границ. Его талант рассказчика вдохновил представителей не одного поколения на сочинение собственных историй, сколь угодно странных и невероятных. Сегодня дар Рэя Брэдбери важен для нас как никогда а его рассказы даровали ему бессмертие. Стивен Спилберг. Я помню день своего рождения. С этой дикенсовской фразы начинается повесть о жизни Рэя Брэдбери. Воспоминания о рождении были одной из его любимых историй. Естественно, слушатели, будь то один человек или полный зал поклонников, нередко встречали этот рассказ с явственным недоверием. «Я помню почти все, начиная с самого рождения», — продолжал Рэй. «Я много раз спорил по этому поводу с психологами и друзьями. Они утверждают, что это невозможно. Но я-то помню». «Во всяком случае, нам совершенно точно известно, что Рэй Дуглас Брэдбери появился на свет в О'Кигане, штат Иллинойс». 22 августа 1920 года, в 4 часа 50 минут пополудни. Роды принимал доктор Чарльз Пирс, главный врач роддома, находившегося в нескольких кварталах от маленького домика Брэдбери. Рэй родился на месяц позже срока. По его теории, именно долгое время, проведенное в утробе, объясняет особую восприимчивость. За 10 месяцев утроби у плода развиваются зрение и слух, потому-то я и помню, как рождался. Трудно спорить. У господина и госпожи Лео Брэдбери, Саут-Сент-Джеймс-Стрит, 11, родился сын. Гласила заметка в газете «О Киган Дейли Сан». Хотя в свидетельстве о рождении записано имя Рэй. Изначально ребенка назвали Рей, в честь Рея Уильямса, отцовского кузена. Однако в первом классе учитель посоветовал родителям изменить имя. Оно слишком женское, и мальчика будут дразнить. А вот со вторым именем определились сразу мать Рея была большой любительницей кино и вскоре привела эту любовь сыну, поэтому назвала его Дугласом в честь дерзкой звезды экрана Дугласа Фербенкса. Что касается рождения, Турей, по его словам, помнил угол обзора, с которого впервые увидел мир. Он помнил чудовищную боль рождения, выход из темноты на свет и отчаянное желание вернуться в безопасный полумрак материнского чрева. К неудовольствию скептически настроенных специалистов по раннему психологическому развитию, Рэй дополнял рассказ проидийскими подробностями. Я помню, как сосал грудь, помню вкус материнского молока и ночные кошмары о рождении, которые преследовали меня в колыбели в первые недели жизни. Через два дня после рождения Рэй, по его словам, впервые познал настоящий ужас. Отец укутал младенца в одеяло и вынес из дома. Они поднялись по темной лестнице и вошли в кабинет врача на втором этаже. Рэй помнил яркий, неземной свет и холод, царивший в выложенной кафелем комнате. Запах, который он много позже опознал как дезинфицирующий спрей, лизол, молочно-белое призрачное лицо врача и скальпель из нержавеющей стали у него в руках. А потом Рэй испытал острую боль обрезания. Годы спустя его друг, писатель, критик и редактор журнала Magazine of Fantasy and Science Fiction Энтони Бучер заявил, что Рэй страдает навязчивыми фантазиями о возвращении в утробу. Тот парировал, да, но в чью? Родной город Рэя Брэдбери. Уокиган в штате Иллинойс стоит на крутом берегу, нависающем над мирными зелеными водами озера Мичиган. Город находится в 65 километрах птичьего полета от центра Чикаго. Много веков назад эти земли были покрыты лесами. Тайня льдов в конце ледникового периода изрезала мягкие породы глубокими оврагами, спускающимися к озеру. Хотя на западе раскинулись ровные поля, сам Уокиган с его лесистыми оврагами, холодными заливами и крутым берегом составляет интересный контраст популярному образу равнинной Америки. Сегодня Окиган стоит на перепутье. На рубеже веков процветание города сменилось долгим экономическим спадом. В детстве Рея озерное побережье Кигана считалось популярным курортом, и на песчаных пляжах всегда было людно. В теплые солнечные дни там пестрели яркие зонтики, а в прохладном озере плескались мужчины, женщины и дети. Шли десятилетия, и жемчужина Кигана его песчаные пляжи, потускнело под влиянием промышленного загрязнения. Сегодня большинство заводов заброшено, и холодными зимними днями их проржавевшие скелеты содрогаются под порывами ветра, налетающего с озера Мичиган. Внутри город тоже переменился. Витрины пустеют, в окнах висят объявления об аренде. Хотя на побережье между Уакиганом и Чикаго расположены самые богатые пригороды страны, сам он остается в странной изоляции, стареющий, разрушающийся город с богатой историей и большими надеждами на будущее Возрождение. Склонность Рэя Брэдбери к фантастике, космосу, кино, всему жуткому и меланхоличному сформировалась в годы, когда ребенком он бегал по лесам, полям и мостовым у Окигана. Здесь зародилась его любовь к комиксам и магии. Здесь берет начало его симбиоз с Голливудом. И хотя семейство Брэдбери покинуло эти края совсем, когда Рэю было 13, он до сих пор остается ребенком прерий. Их голос звучит в текстах Брэдбери и служит ему моральным компасом. Именно годы, проведенные в Оакигане, который Рэй потом вывел в своих книгах под именем Гринтауна, навсегда сформировали его личность. В своих произведениях от романа надвигается беда до повести «Вино из-за и ее неопубликованного продолжения «Лето, прощай!» Рэй Брэдбери навсегда запечатлел Уокиган как идиллический городок малоэтажной Америки. В 1920-х и 1930-х годах здесь действительно царила идиллия. Повседневность у уокиганцев складывалась из парикмахерских, бродячих цирков, трамваев и ежегодных парадов стареющих ветеранов американской гражданской войны. Летними днями клены, дубы и вязы шелестели над улицами города, и солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны, пятнами ложились на землю. Здесь были аптеки на углу, табачные лавки с деревянными фигурками индейцев у входа, и магазинчики мороженого с белоснежными мраморными прилавками и шумными потолочными вентиляторами дарившими спасение от летней жары. Впрочем, О'Киган, как и большинство американских городов, не сводится к нарядной картинке. Город с богатой, пронизанной волшебством истории, скрывает от случайных зрителей свою темную сторону, совсем как Рэй Брэдбери, плоть от плоти его. Невозможно понять личность Брэдбери, не заглянув за романтический фасад его родного города. О Киган, по некой сверхъестественной прозорливости, стал метафорой воображения Рэя задолго до его рождения. История города полна событий и явлений, которые впоследствии вплелись в тонкую ткань текстов его самого знаменитого сына. Первыми обитателями земель, ставших впоследствии округом Лейк в штате Иллинойс, были индейские кочевники прозванные строителями курганов за хранить мертвых с оружием, глиняной утварью и сельскохозяйственными орудиями под большими земляными насыпями. Строители курганов, древние предки многих индейских племен, процветали в Северной Америке четыре лет. Много веков эти земли принадлежали только им. Поселенцы из Западной Европы прибыли в 1673 году. Отец Жак Маркет, французский и иезуитский миссионер, высадился к северу от залива Оакиган в сопровождении индейцев Патаватами, чтобы переждать неблагоприятную погоду. За ним вскоре последовали другие французские первопроходцы и в регионе появился пункт торговли между коренными американцами и новыми поселенцами, получивший название Литтлфорд – маленькая крепость, или на языке индейцев – потоватыми Уокиган. Все новые и новые люди пребывали в Литтлфорд в поисках земли, и 26 сентября 1833 года потоватыми уступили территорию правительству Соединенных Штатов, а сами переселились к западу от Миссисипи. 2 апреля 1860, -го, год спустя после официального создания города на месте поселения в Окиган, поездом из Чикаго, прибыл известный адвокат Авраам Линкольн, которому тогда шел 52 год. По городской легенде, в одной из цирюлин Окигана он побрился в последний раз перед тем, как стал отращивать свою знаменитую бороду. Через шесть недель должен был состояться всеамериканский съезд, и Линкольн вел предвыборную кампанию за пост президента. В речи, произнесенной в дикинсон холл перед аудиторией, насчитывавшей более полутора тысяч жителей Окигана, Линкольн рассуждал о национальном суверенитете и проблеме рабства, которая в то время становилась все более актуальной. В 1909 году, несколько десятилетий спустя, у Киганец Джон Халл описал это выступление в интервью местной газете. Линкольн заявил, что цивилизация признала рабство ошибкой. Он сказал, что только Соединенные Штаты с их хваленой свободой превратили рабство в официальный институт и поступили неправильно. Одаренный оратор Линкольн полностью завладел вниманием аудитории. Однако всего через 25 минут его выступление прервал на бат. Загорелся старый склад на берегу озера, и пламя было видно даже из окон дикинсон холла Люди бросились тушить пожар, и Линкольн присоединился к ним. На месте стало очевидно, что склад не спасти, пламя его поглотило. Другое примечательное событие произошло в Уокигане в 1894 году. Один из жителей города, Эдвард Амет, изобрел магнископ Амета который позднее признали одним из первых в мире кинопроекторов. Пионер в области кинематографии Амет снимал короткометражные фильмы прямо на заднем дворе. Поистине символично, что один из самых важных технологических прорывов в истории возлюбленного Рэем кинематографа произошел именно в его родном городе. В 1920 году, когда родился Рэй Брэдбери, Уо Киган был процветающим городом с населением 33.499 499 человек. Для любителей рассказов о Гринтауне, повести «Вино из одуванчиков» и романа «Надвигается беда» эта внушительная цифра станет неожиданностью. Реальный Уо Киган был гораздо больше, Чем выдуманный Рей маленький американский городок. В 1920 году он представлял собой развитый промышленный город. В Гавань то и дело прибывали корабли с Великих Озер. Металлургическая компания American Steel and Way Company, в которой работал дед Рэй по материнской линии швед Густав Маберг, процветала. Пляжи озера Мичиган считались популярным летним курортом, и семейство Брэдбери часто проводило время на берегу. Дженниси стрит являла собой образцовую главную улицу среднестатистического американского города с разноцветными столбиками парикмахерских и большими стеклянными витринами магазинов. В Окигане царили мир и покой. Первая мировая война завершилась победой, наступал век джаза. Словом, время и место для появления на свет были отличные, и на протяжении жизни Рей не раз возвращался в Окиган за вдохновением. Разумеется, ветви семейного древа Брэдбери простирались далеко за пределы Окигана и вообще Иллинойса. Первые документально засвидетельствованные предки Брэдбери Жили в 1433 году в Англии, а в 1634 году 24-летний Томас Брэдбери из английского города Уикин Бонант стал первым представителем семейства за океаном. Он быстро сделался влиятельным членом местного сообщества, депутатом законодательного собрания, позднее членом суда. Самой яркой фигурой в семейной истории оказалась жена Томаса, Мэри Брэдбери. 26 июля 1692 года она пристала перед судом в городе Салем по обвинению в колдовстве. Ей, матери, 11 детей на тот момент было 72 года. Как должно быть, она боялась. «Милостью Господа, пославшего меня на сию землю», «Я полностью не в подобных злодеяниях», — заявила она, но к ней не прислушались. Мэри Брэдбери, урожденная Мэри Перкинс, была известной и уважаемой жительницей Солсбери, что в округе Эссекс, штата Массачусетс. И 118 жителей города подписали петицию, свидетельствующую о ее добродетельности. Однако даже хорошая репутация, поддержка друзей, соседей и влиятельного мужа не помогла ей избежать обвинения. В 1692 году по колонии Массачусетского залива пронеслась эпидемия страха, оставшаяся в истории как знаменитая охота на салемских ведьм. Судорожные припадки двух маленьких девочек стали толчком к беспрецедентному расследованию. С мая по октябрь 1692 года 19 женщин были признаны ведьмами и повешены. Еще одна подверглась пыткам, а по меньшей мере 5 умерли в тюремном заключении. Всего обвинили не менее 160 человек. Салем охватила истерия. Зло овладело новоанглийской колонией и горожане стремились избавиться от проклятия любой ценой. Дело Мэри Брэдбери основывалось на безумных обвинениях двух мужчин, которые, проходя мимо ее дома, якобы видели, как со двора выбегает синий боров. Некоторые обвиняли миссис Брэдбери в отравлении команды корабля, шедшего на Барбадос. Предполагалось, что она поставила на корабль отравленное сливочное масло. И неважно, что холодильников тогда и не существовало. Один мужчина засвидетельствовал, что видел госпожу Брэдбери на борту корабля. Разыгрался шторм, и в неверном свете луны моряк увидел на Кабистане призрак Мэри Брэдбери, предзнаменование несчастья. В свете таких свидетельских показаний 6 сентября 1692 года Мэри Брэдбери признали виновной и приговорили к казни. Тем не менее, ей удалось избежать виселицы. Влиятельный супруг, видимо, сумел подкупить охрану, чтобы вытащить жену из тюрьмы. Мэри Брэдбери, едва не павшая жертвой охоты на салемских ведьм, умерла свободной женщиной 20 декабря 1700 года, в возрасте 85 лет. Более двух с половиной веков спустя после салимской трагедии потомок Мэри Рэй Брэдбери громко выступил против новой охоты на ведьм, начавшейся в эпоху Маккарти. Удивительно ли, что человек, написавший одно из самых важных произведений, обличающих цензуру, тоталитаризм и безумие властей, был потомком салимской ведьмы? Во многих смыслах 451 градус по Фаренгейту можно считать откликом не только на макартизм, но и на несправедливое обвинение в адрес далекой прародительницы. О своем родстве с Мэри Брэдбери Рэй писал в сборнике «Авторы 20 века», несколько месяцев спустя после публикации «451 градус по Фаренгейту». Должно быть, она передала мне непреодолимое стремление к свободе, страх и омерзение к любым формам контроля и преследования за мысли. Впрочем, это не единственный предок оказавший на Рэя Брэдбери метафорическое влияние. Пять поколений спустя после Томаса и Мэри 8 ноября 1828 года в городе Олбани, штат Нью-Йорк, родился. Сэмуэл Ирвинг Брэдбери, прадед Рэя. В 14 он стал под подмастерьем печатника, однако его манили приключения, поэтому, покончив с ученичеством, он нанялся на корабль, курсирующий по Гудзону. Когда Сэму исполнилось 19, его отец скончался, и он, как старший сын, стал кормильцем семьи. Пионерский дух привел осиротевших в Брэдбери в Иллинойс. Пароход пришвартовался в гавани у который тогда еще назывался Литлфорд 26 ноября 1847 года. В этих краях у семьи были друзья, и Сэм надеялся добиться большего достатка. О его приключениях гласит краткая запись в дневнике 1 декабря срубил первое дерево на своем участке. Сходство между Сэмюэлем Ирвингом Брэдбери и его правнуком Рэем очевидно, и все же оно есть. В опыте книгопечатания «Любви к слову» и пионерском духе. Именно он пронизывает классическое произведение Брэдбери «Марсианские хроники» 1950 года. Немногие мы более месяца спустя после прибытия на Средний Запад мать Сэма Брэдбери скончалась, и у него на руках остались четверо младших братьев и сестер. Он возобновил работу на кораблях, но вскоре решил вернуться к профессии, освоенной в юности, и занялся книгопечатанием. 25 ноября 1851 года Сэм женился на Мэри Сполдинг, дочери Лютера и Шарлотты Сполдинг. Состоятельное семейство Сполдинг владело земельным участком под названием Сполдинг Корнерс, а также кладбищем Юнион Семетри, где сейчас похоронены многие Сполдинги и Брэдбери. Рэй использовал фамилию Сполдинг для персонажей своей автобиографической фантастической повести «Вино из одуванчиков», а в 1950 году указал псевдоним Леонард Сполдинг из имени отца и девичьей фамилии прабабушки при первой публикации рассказа «На большой дороге». У Сэма и Мэри было трое детей Фрэнсис, Дьюит и Сэмуэл, популярное имя в роду Брэдбери. Дед Рэя, Сэмуэл, Кингстон Брэдбери, родился 3 мая 1858 года. Сэмуэл-старший занимался печатным делом и сотрудничал с несколькими газетами, что заложило долгую традицию отношений семейства Брэдбери с издательствами. Он славился как хороший мастер, внимательный к деталям, методичный и тщательный. К 1860 году, когда Ой Киган посетил Линкольн, Сэмюэл старший запустил собственную газету ⁇ Лейк-Каунти-Патриот ⁇ который работал редактором, автором и издателем. Впрочем, печатным и издательским делом карьера прадеда Рэя Брэдбери не ограничивалась. В 1881 году Сэмюэл Ирвинг Брэдбери, составивший себе хорошую репутацию и уже вышедший на политическую арену как олдермен, принял участие в выборах мэра Уокигана и победил. В последующие годы, когда фамилия Брэдбери стала известной и уважаемой в городе, семейство Самуэла переселилось в солидный викторианский особняк. Дом уже давно снесли, а когда-то он находился по адресу Норд-Стейт-Стрит, позднее Шеридон-Роуд, 22. Из окон гостиной сквозь тюлевые занавески виднелось озеро Мичиган. Дом имел сплошную веранду с изящной деревянной резьбой и колоннами. Центральная башенка насчитывала четыре этажа. Именно этот роскошный особняк послужил образцом для дома бабушки и дедушки Сполдинг в вине из одуванчиков. Хотя реальные бабушка и дедушка Рэй жили в более скромном доме, он решил изобразить их в старой резиденции Брэдбери с высоким чердачным окном из которого открывается вид на море зелени внизу. А в 2001 году придумала еще одно воплощение этого дома – мрачную, но уютную викторианскую усадьбу семейства Элиот в романе «Из праха восставшие». Он уходил корнями подвалов в китайские кладбища и поражал воображение величественными фасадами, напоминавшими лондонские. Балок хватило бы, чтобы покрыть собор святого Петра, а окон, чтобы ослепить всех перелетных птиц. На окольцовывавшей дом веранде достало бы место для роскошного празднества с участием всех обитателей и их родни. Рэй Брэдбери сознательно и подсознательно творил, опираясь на богатую семейную историю. Персонажи романа из праха восставшие. Семейство странных и необузданных созданий, Фантасмагорическое переосмысление собственных предков Фрейя, готический особняк на обложке книги, написанный в 1946 году знаменитым художником журнала Нью-Йоркер Чарльзом Адамсом, явственно напоминает фотографии старого дома Брэдбери. В доме с высоким чердаком Центральной башенкой и резными коньками крытых шашечной кровли и крыш были по фантазии Рэя, мыши в каждой норе, сверчки за каждым камином, дым в несметных трубах и существа, похожие на людей в каждой постели. Следующий примечательный персонаж в семейном дереве Брэдбери дед Рэя Сэмуэл Хингстон. Младший сын Сэмюэла Ирвинга. В 1885 году в возрасте 17 лет Сэмюэл Хингстон начал осваивать основы семейного издательского дела. Сочинение, редактирование и оформление статей, типографский набор и печать. Удивительно ли, что чудаковатый внук-фантазер у окиганского издателя В 2000 году получит одну из высочайших наград в издательском мире медаль Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую письменную культуру, а сам Сэмуэл Хингстон обретет бессмертие в творчески переосмысленной фигуре мужественного, доброго и любящего дедушки в вине и задуванчиков. Сэмюэл Хингстон был. Сильным, тихим и задумчивым юношей с пристальным взглядом серо-стальных глаз. Он любил читать и часто проводил целые дни с книгой или газетой на коленях. От рождения ему суждено было работать в печатной и издательской компании отца, Брэдбери и сын. Однако воображения молодого человека владели менее традиционные мечты. Отправиться на Дикий Запад и сделай там состояние. Тем не менее Сэмюэл Ирвин рассчитывал на сына, поэтому Сэмюэл Хингстон стал работать в отцовской конторе, расположенной в быстрорастущем деловом центре Оккигана. Отказавшись, по крайней мере на время, от своих мечтаний о приключениях, он в 1889 году женился на. Минни Элис Дэвис Через год после свадьбы, 1 декабря 1890 года, у молодой пары родился первый сын, Леонард Сполдинг Брэдбери, отец Рэя. Второй сын, Сэмуэл Хингстон-младший, появился на свет в ноябре 1894 года. Тем временем Сэмюэл Хингстон-старший, продолжая работать в издательстве, затеял собственный бизнес – прачечную – Уокиган Стим Лондри Компани, предлагавшую услуги паровой стирки белья. Издательские дом и прачечные находились в соседних зданиях по адресу Шеридан Роуд, 106. Хотя о предках Рэя Брэдбери с отцовской стороны известно довольно много, Сведения о том, что 21 января 1896 года у Сэмуэла Хингстона родилась дочь, до сих пор не публиковались. Историки считали, что в семье была только одна девочка, Нева, тетя Рэя, родившаяся на 10 лет позже. Тем не менее, в свидетельстве о рождении, выданном в округе Лейк, штат Иллинойс, Указано, что в 1896 году у Сэмюэла Хингстона, 38 лет, и Минни, 25 лет, родился третий ребенок. Имя не указано, написано просто «третий ребенок Брэдбери». Когда в 1900 году прошла перепись населения, никаких дочерей в семействе Брэдбери не обнаружилось. Рэй смутно припоминал слышанные в детстве разговоры о девочке, которая вроде бы умерла в младенчестве, и родители так горевали, что старались как можно реже об этом вспоминать. Что странно, свидетельства о смерти неопознанной девочки нет в архивах ни в округе Лейк, ни в соседних округах. Ребенок словно испарился. Впрочем, это может объясняться отсутствием отработанной практики ведения записей на рубеже веков, свидетельства о смерти выдавались не всегда. Тем не менее, в данных переписи 1910 года указано, что в доме Сэмуэла Хингстона и Минни Брэдбери проживало пятеро детей — Леонард, Сэм-младший, Бион, Нева и некая Роуз М. Брэдбери. Все дети были отмечены как ныне живущие, умеющие читать и писать. Однако никаких фотографий 13-летней девочки в семейных архивах Брэдбери не сохранилось. отец Рэя и его тетя Нева никогда не говорили, что у них была сестра подросток. В школьных архивах Окигана Кигана Роуз М. Брэдбери также Не упоминается. Возможно, супруги Брэдбери рассказали переписчикам, что у них когда-то была дочь, которой в 1910 году исполнилось бы 13, и те по ошибке записали ее как живого ребенка. Так или иначе, Роуз М. Брэдбери на краткий миг появилась в документах за 1910 год, и после этого о ней никто не слышал. Скорее всего, девочка, родившаяся в январе 1896 года, вскоре умерла и была наречена посмертно, как многие младенцы в те времена. В апреле 1902 года у Самуэла Хингстона и Минни родился третий сын, Бион Эдвард. Семья росла, а ее главу не покидала жажда приключений на Диком Западе. К 1906 году издательское дело отца и собственная прачечная компания окончательно надоели Сэмуэлу Хингстону. Он скопил деньжат на черный день и убедил жену, что настало время исполнить его давнюю мечту. Минни Брэдбери сдалась. Она с детьми осталась в Иллинойсе, а Сэмюэл на много месяцев уехал в Неваду где вложил средства в две золотодобывающих компании Goldfield Mining Company и Bullfrog Mining Company в надежде разбогатеть и улучшить положение семьи. В том же году отец роя Леонард Сполденко Брэдбери, тоскуя по собственному отцу, сбежал из дома и направился на запад, чтобы присоединиться к Сэмюэлю Кингстону в предгорьях Невады. Леонард был сильным, крепким юношей, метр семьдесят ростом. В школе играл в футбол и ничего не боялся. Он путешествовал зайцем на товарных поездах, а иногда даже на сцепках между товарными вагонами. Опасная, зачастую смертельная практика, распространенная в те времена среди бродяг. Добравшись до Невады, Леонард присоединился к отцу в поисках драгоценных металлов и богатства. Но вскоре Сэмюэл Хингстон разочаровался в своей мечте и в 1907 году вернулся вместе с сыном домой, без денег и в подавленном расположении духа. Неудача безвозвратно изменила Сэмюэла Хингстона. И воспоминания о крушении мечты преследовали его до конца дней. Леонард, отец Рэя, после возвращения стал работать в семейном издательском деле. Тем временем у Самуэла Хингстона и Минни родился еще один ребенок. 10 марта 1909 года на свет появилась Невада Мэрион Брэдбери, которой суждено было стать любимой тетей Рэя и сыграть решающую роль в развитии его воображения. Имя ребенка явно свидетельствовало о том, что Сэмуэл Хингстон не забыл о своих несбывшихся мечтах по добыче золота на Западе. В 1912 году Леонард Брэдбери начал ухаживать за матерью Рэя, Эстер Мари Моберг. невысокой, полной девушкой, с густыми темными волосами и сдержанной улыбкой. Она была благовоспитанной, вежливой и тихой. По описанию Рэя, всегда туго зашнурованной, как настоящая женщина викторианской эпохи. Два года спустя, 8 августа 1914 года Леонард и Эстер поженились в церкви Святой Елизаветы в городе. Гленко, штат Иллинойс, к югу от Уокигана. Шведское семейство Моберг эмигрировало в Соединенные Штаты Америки в 1890 году из Стокгольма, где в 1888 году родилась Эстер. Восемь лет Моберги прожили в Массачусетсе, а в 1898 году переехали в Окиган где поселились их родственники. Как и многие другие шведы в Окигане, Густав Моберг, дядя по материнской линии, работал в местной сталеплавильной компании. Клан Мобергов был велик, у Эстер было три брата. Лестер, Филипп и Нар, и две сестры, Виктория и Сигни. Все Моберги хорошо знали шведский, кроме Эстер, которая понимала язык, но не могла на нем разговаривать. Рэй Теплов вспоминал своих тетушек с материнской стороны, как шведских сестер. Филипп Моберг работал администратором в местном бюро энергоснабжения и освещения, получая вполне приличную зарплату — две сотни долларов в неделю. «Второй дядя Рэя...» Лестер Моберг был потрясающе красивым молодым человеком. Нар Моберг, один из самых любимых родственников Рея, выведенный позднее в образе влюбленного вампира с большими зелеными крыльями в рассказе «Дядюшка Эйнар», работал водителем в местной прачечной Snow White Лондри и регулярно заезжал в дом Брэдбери с доставкой свежевыстиранного белья очень часто со скидкой или вовсе бесплатно. «Он приносил в мою жизнь радость», — вспоминал Рэй. Шумный, громкоголосый, пьющий шведский дядюшка врывался в наш дом с воплями и уходил с криками. Возможно, Инар так привлекал мальчика, потому что подобная шумная эмоциональность была не принята в семействе Брэдбери. Тихие и вежливые родители Рэя всегда оставались сдержанными и серьезными, как и полагалось, людям их хорошо воспитанного поколения. После свадьбы в 1914 году молодая Чита поселилась в двухэтажном доме по адресу Вашингтон 619, где жили родители Леонардо, а также сам младший Биона Невада, которую все ласково звали Навой. Началась Первая мировая война. Сэмуэл Хингстон Брэдбери по-прежнему вел издательское дело, а также управлял паровой прачечной, которой владел совместно с другом. Леонард Брэдбери некоторое время пробыл городским депутатом, а затем присоединился к самому младшему, уехавшему учиться в Военную Академию Вест Пойнт, и вскоре поступил на флот. На всем протяжении службы. Леонард был прикомандирован к военно-морской базе Гленвью на юге от Уакигана. 17 июля 1916 года у Леонарда и Эстер родились близнецы Леонард-младший и Самуэл. Эстер души не чаяла в пухлых малышах, у которых вскоре выросли густые светлые волосы и с гордостью катала их по улице в двухместной коляске. Однако через несколько месяцев после того, как близнецам исполнился год, разразилась трагедия. 30 сентября 1918 года маленький Сэм скончался от испанки. Эстер была в отчаянии. Несчастные родители похоронили сына на кладбище Оуквуд на юге Окигана. В тени густых вековых деревьев, среди растрескавшихся от времени могильных плит, Затерялась маленькая могилка без памятника. У семейства Брэдбери не хватило денег. В кладбищенском регистрационном журнале, который сейчас хранится в подвальном архиве мэрии Уакигана, неровным почерком записано «Младенец Брэдбери». Две недели спустя брат Леонарда Сэмюэл, окончивший в 1917 году Академию Вестпойнт, отправился на войну во Францию. Капитан Сэм, как и его знаменитый впоследствии племянник, тоже обладал литературными наклонностями. В 1912 году, учась в Центральной средней школе Уоккигана, Сэм Брэдбери, а для друзей просто брат, снискал славу поэта. Под его фотографией в школьном ежегоднике Уоккигана написано "Во же в нем сладкое безумие это» что по закону овладела разумом поэта. В 1938 году Рэй Брэдбери тоже отметит за литературные достижения в ежегоднике средней школы Лос-Анджелеса «The Blue and White Annual». Увы, судьбы Рэя и его дяди Сэма сложились совершенно по-разному. В 1918 году на закате войны Сэм скончался по пути во Францию, даже не познав ужаса сражений. Его сразила эпидемия испанки, та же, что унесла жизнь маленького сына Леонарда и Эстер. Как и многие американские солдаты того времени, капитан Сэм Брэдбери похоронен во Франции на военном кладбище Уазен. Менее двух лет спустя поздней осенью 1919 года. Леонард Брэдбери уволился из военного флота, и Эстер снова забеременела. Чита Брэдбери вместе с единственным оставшимся сыном Леонардом младшим переехала в небольшой дом, располагавшийся сразу за домом Сэмуэла Хингстона по адресу Вашингтон, 619. Скромный каркасный домик на Саут-Сент-Джеймс-стрит, 11 принадлежал Самуэлу Хингстону и сдавался в аренду. Потеряв одного ребенка, Эстер твердо вознамерилась оберегать Леонарда и новорожденного сынишку, названного Реем, от всех опасностей, поэтому пристально следила за малышом. Летом она даже привязывала годовалого Рея веревочкой к яблоне, чтобы он не уполз, пока мать развешивает белье. Она не спускала с ребенка глаз, до шести лет кормила его из бутылочки и до подросткового возраста — с ложечки. Все условия для формирования крайней чувствительности Рея были заложены еще в раннем возрасте. В тот же период зародилась темная сторона его личности — мрачный мир ночных кошмаров и необъяснимых страхов. Интерес к мрачному, странному и пугающему — Рэй объяснял обстоятельствами своего раннего детства. «Полагаю, меня заразила мать, она была очень тревожной, боялась, как бы со мной чего не случилось. Думаю, многие из ее страхов перешли ко мне». В семействе Брэдбери и не догадывались, что у них растет не по годам развитый ребенок. Эдна Хэтчинсон. Вышедшая в 1924 году замуж за Биона, вспоминая знакомство с новообретенным племянником, заявила, он был обычным мальчуганом. Однако любимый мамин мальчик, выкормленный из бутылочки, рос, и его натура давала о себе знать. Проявилась любовь к вниманию публики, которую Рэй пронес через всю жизнь. Он идеально вписался в классический образ младшего сына, любил развлекать людей и привлекать к себе внимание. Бывало, он играл в песке на дворе, вспоминала Эдна Хэтченсон, А когда я проходила мимо, говорил «Эдна, смотри!» и съедал ложку песка. Семейные традиции тех времен Рэй запечатлял в вине из одуванчиков. Элегической повести о лете на Среднем Западе. Летними вечерами, когда на Окиган спускались сумерки, Все большое семейство Брэдбери собиралось после ужина на веранде дома бабушки и дедушки Рея по адресу Вашингтон 619. Эти сумеречные посиделки запечатлелись в самых ранних детских воспоминаниях Рея. Сэм Брэдбери раскуривал трубку, а мальчики вытягивались на дощатом полу и слушали пение наступающей ночи, пока взрослые негромко разговаривали. «Через ксилофонное поскрипывание половицы до меня доносился рокот дедушкиного голоса», — вспоминал Рэй. «Можно сказать, это было своего рода простейшее радио». Хотя маленький Рэй еще не вполне понимал, о чем говорят взрослые, в их голосах он улавливал печаль одиночества, ведь даже самые прекрасные времена неизбежно подходят к концу. Эту атмосферу он описывал в Вине из за Дуванчиков. Если встать под окнами столовой, можно было услышать, как около семи от столов со скрипом отодвигаются стулья, чьи-то пальцы пробегают по желтым зубам пианино, кто-то чиркает спичкой в пенную мойку со звоном опускается посуда, стенные полки постановают под весом тарелок, и откуда-то доносятся едва слышные звуки патефона. А когда вечер подкрадывался ближе, на сумеречных улицах в тени раскидистых дубов и вязов, один за другим появлялись на верандах люди, словно фигурки в часах, предсказывающих погоду. Сидеть на веранде летним вечером так приятно, спокойно и уютно, что отказаться от этого просто немыслимо. Благим ритуалом суждено жить долго. Когда Рэю исполнилось два года, в его жизни появилось радио. Из простых деталей — кристалла, матка швейных ниток и обрезка медной проволоки — дедушка Брэдбери собрал детекторный приемник и слушала его в спальне наверху. Однажды он привел туда Рэя, посадил на колени и надел на малыша наушники. «Я услышал музыку из далекого Сконнектеди, и это было мое первое настоящее знакомство с радио», — вспоминал Рэй, «Слушая, как поют далекие голоса, ей не догадывался, что слышу будущее». Так началось влияние средств массовой информации на впечатлительную натуру Рэя Брэдбери. Немногим более года спустя зимой 1924 года головокружительное мелькание кадров черно-белого немого кино зачарует мальчика и на всю жизнь возьмет его в плен. Эстер Брэдбери обожала кино и передала эту любовь младшему сыну, тем самым оказав серьезное влияние, на его жизни творчество, в которых кино всегда играло решающую роль. Муж Эстер не разделял ее увлечения, поэтому она часто брала на дневные киносеансы Рея. По его воспоминаниям, мать смотрела не меньше одного фильма в неделю. Жаркими днями, когда на улице нещадно палило солнце северного Иллинойса, Эстер с младшим сыном забегала в темный кинозал, как в другой мир, а холодными зимними днями укутывала Рэя потеплее и приводила в уютный кинотеатр Греция. В феврале 1924 года Эстер впервые отвела Рэя в расположенный недалеко от дома кинотеатр «Элит». На афишах рекламировался фильм «Горбун из Нотр-Дама» с «Слоном Чейни». Билет со скидкой на картину продолжительностью 2,5 часа стоил 55 центов. Рэй почти не запомнил обстановку и посетителей кинотеатра в тот зимний день, зато черно-белые кадры, мелькавшие на экране, оставили в его памяти неизгладимый след. Говорить, что фильм потряс трехлетнего мальчика, было бы преуменьшением. Он заложил в плодовитом уме Рэя основы того, что станет впоследствии его фирменным стилем вкладывать элемент причудливого, фантастического и невероятного в откровенной человеческой истории. «По воле Божьей я оказался существом, к которому накрепко прилипают метафорические образы», — объяснял Рэй. «Все увиденные метафоры, начиная с горбуна из Нотр-Дама, навечно застревали у меня в памяти». В этом классическом фильме... Лон Чейни играет одну из самых непростых ролей в своей карьере уродливого горбуна с нежным сердцем. Горбун затронул в моей душе некую тайную струну, и я, как неудивительно для трехлетнего ребенка, почувствовал, что во мне самом, возможно, есть что-то от него. Не знаю, как фильм мог пробудить сочувствие в трехлетке, но Чейни сыграл горбуна так изумительно, А история несчастной любви оказалась такой яркой и трогательной, что я, несмотря на нежный возраст, потянулся к ней всей душой и, хотя был еще мал, ощутил себя горбуном. Именно так все и вышло, вспоминал Рэй. Уже в трехлетнем возрасте он чувствовал, что отличается от своих родных, что сам, в некотором смысле, отщепенец. Горбун из Нотр Дама стал для Рэя Утешением, показав, что он не одинок, у него был брат по духу, живший в высокой башне мрачного средневекового Парижа. Фильм не просто очаровал мальчика, он пробудил в Рэе горячую любовь к кино, к искусству, которая впоследствии помогла ему отточить ребесло раскачка и овладеть тайной жатого повествования. Многие произведения Брэдбери, как и лучшие киноленты, можно назвать строго концептуальными. Его идеи просты, метафоричны и хорошо запоминаются. Именно благодаря их кинематографичности поколение за поколением дети стекаются в воображаемые миры Брэдбери, словно он, по его собственному выражению, «гамельнский крысолов». «Я не просто дитя своего времени. Справедливее сказать, что я дитя кинематографа своего времени, поскольку он существенно повлиял на направление моего творчества в последующие годы, на то, что я пишу и как выражаю свои мысли», замечал Рэй. Именно кино дало толчок его необузданному воображению. Именно кино послужило для него, как он выражался, «Завтраком чемпиона», впервые познакомив с метафорами. Именно кино стало той ракетой, на которой Рэй Брэдбери отправился в будущее.